Страх. Пишите, сказал Баурджан Мамышулы. Глава первая страх. И подумав, он проговорил: "Не ведая страха, Панфилов царвались в первый бой". Как по-вашему, подходящее начало? Не знаю, нерешительно сказал я. Так пишут Ефрейторы литературы, ж е с т к о сказал он. В эти дни, что вы ж и в е т е здесь, я нарочно велел поводить вас по таким местечкам, где иногда лопаются две-три мины, где посвистывают пули. Я хотел, чтобы вы испытали страх. Можете не подтверждать, я и без признаний знаю, что вам пришлось подавлять страх. Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству воображаете, что воюют какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы? Почему вы предполагаете, что солдат лишен человеческих чувств, свойственных вам? Что он, по-вашему, низшая порода? Или, наоборот, некое высшее создание? Может быть, по-вашему, героизм — дар природы? л и дар каптенармуса, который вместе с шинелями раздает бесстрашие, отмечая в списке «Получено! Получено!» Я немало уже п р о б о в а л на войне, стал командиром полка и имею о с н о в а н и е думается, мне утверждать. Это не так. На что рассчитывали немцы, вторгаясь в нашу огромную страну? Они были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое. Наш первый бой, проведенный в ночь с 15 на 16 октября 1941 года, был и сражением со страхом. А семь недель спустя, когда мы отбросили немцев от Москвы, за ними побежал и генерал Страх. Наконец-то они узнали, может быть, впервые за эту войну, что значит, когда сзади гонится страх. До середины октября, до момента, когда начались сражения на подмосковных рубежах, мы в боях не участвовали. Выехав из Казахстана, мы полтора месяца прожили в болотах Ленинградской области, в 30-40 километрах от фронта, на так называемой второй линии обороны, числясь резервом главного командования. Утром 6 октября я получил приказ поднять батальон по тревоге и выступить к ближайшему железнодорожному разъезду. Там нас уже ждали теплушки и платформы. Погрузившись, мы в ночь тронулись. Куда... Даже мне, командиру батальона, до поры до времени этого знать не полагалось. Казалось, мы едем не к фронту, а от фронта. Поезд несся к узловой станции Балагоя, минуя сходу промежуточные пункты. В пути объявили, что в Балагом для нас готов обед. Но кто-то торопил, кто-то подхлёстывал наши эшелоны, и обед раздать не успели. Смена паровозов была произведена в две-три минуты. Гудок — и снова в путь. Все с любопытством ждали... Куда повернем от Балагова? Скоро выяснилось — к Москве. Туда, не снижая скорости на полустанках, мчались ы с интервалами в полтора-два часа наши эшелоны. 316-я стрелковая дивизия. Зачем? Для каких целей нас перебрасывают? Неизвестно. Почему мчимся с такой скоростью? Куда? По какой дороге поедем от Москвы? Где остановимся? Неизвестно. Неизвестно. Необычно быстрое движение — вызвало у всех тревожную приподнятость. Думалось, наконец-то настоящее, наконец-то в дело, в бой. 7 октября мы выгрузились в лесу близ Волоколамска, в 120 километрах западнее Москвы. Меня вызвали к командиру полка на станцию. Запомнилась выстроившаяся близ полотна, приземистые клепанные башни, выкрашенные маскировочным узором, зелеными и серыми разводами. Это были вместилища бензина. Мог ли я знать, что скоро увижу на фоне угрюмого октябрьского неба, как без грохота, который дошел позднее, без пламени и дыма, которые заволокли горизонт потом, они, эти железные башни, в раз медленно поднимутся и, словно повисев мгновение, рухнут. Подходя к станционному зданию, впоследствии от него осталась лишь раскрытая кирпичная коробка с хвостами копоти над пустыми окнами. Я издали заметил длинный состав платформ, груженных пушками. Меня кто-то окликнул. У состава я увидел полковника Малинина, командира артиллерийского полка нашей дивизии. — Полюбуйтесь-ка, отступник, — сказал он. — Хороши! Он называл меня отступником с того дня, как узнал, что я, артиллерист, командир батареи, по собственному настоянию перешел в пехоту. Орудия были смазаны по-заводски. толстым слоем потемневшего сверху густого пушечного сала, дополнительно к нашей дивизионной артиллерии, о н и только что прибыли сюда. — Ого! — сказал я. — Есть и тяжелые. Этих бегемотов будем устанавливать как крепостные. — Разве мы здесь надолго? — Зимовать, должно быть, будем. Я ощутил разочарование. Опять, значит, мы в тылу. Опять мы в резерве. Я не знал, что далеко впереди, за вязьмой, Немцы рассекли фронт, заслонявший Москву, что Гитлер четыре дня назад объявил по радио всему миру «Красная армия уничтожена, дорога на Москву открыта». А Москва в это время напряженно создавала новый фронт в 120-150 километрах от городской черты, на рубежах, которые вошли в историю под названием «дальних подступов к столице». С московских вокзалов, без речей и без оркестров отправлялись коммунистические батальоны в штатском, получавшие оружие и обмундирование в пути. За день-два до нашего прибытия было переброшено на грузовиках через Волоколамск к Московскому морю пехотное училище имени Верховного совета. За ним туда отправилось с учебными орудиями Московское краснознаменное артиллерийское училище. Москва посылала навстречу врагу свежие силы и вооружения. в том числе и эти пушки. В штабе полка подтвердили, дивизии приказано принять и оборудовать оборонительные сооружения в районе Волоколамска. Мне указали полосу моего батальона. Вечером мы выступили в ночной марш к реке р у з е за 30 километров от Волоколамска. Житель Южного Казахстана я привык к поздней зиме, а здесь, в Подмосковье, в начале октября утром уже п о д м о р а ж и в а л о На рассвете по схваченной морозцам дороге позатвердевшей, вывороченной колесами грязи, мы подошли к селу Навлянскому, самому крупному населенному пункту нашего батальонного участка. Глаз сразу отметил силуэт невысокой колокольни, черневшей в мутном небе. Оставив батальон близ села, в лесу, я с командирами рот отправился на рекогносцировку. Моему батальону было отмерено семь километров по берегу извилистой Рузы. В бою По нашим уставам, такой участок велик даже для полка. Это, однако, не тревожило. Я был уверен, что если противник действительно подойдет когда-нибудь сюда, его встретит на наших семи километрах не батальон, а пять или десять батальонов. С таким расчетом, думалось мне, надо готовить укрепление. Не ожидайте от меня живописания природы. Я не знаю, красив или нет был расстилавшийся перед нами вид». По темному зеркалу, как говорится в топографии, неширокой медлительной рузы распластались большие, будто вырезанные листья, на которых летом, наверное, цвели белые лилии. Может быть, это красиво. Но я для себя засек. Дрянная речонка, она мелкая и удобная противнику для переправы. Однако береговые скаты с нашей стороны были сделаны недоступными для танков. о б л е с к и в а я свежесрезанной глиной, хранящей следы лопат, к воде не спадал отвесный уступ, называемый на военном языке эскарпом. За рекой виднелась даль, открытые поля и отдельные массивы, или, как говорят, клины леса. В одном месте, несколько наискосок от села н о в л я н с к о г о лес на противоположном берегу почти вплотную примыкал к воде. В нем, быть может, было все, чего пожелал бы художник, пишущий «Русский осенний лес». но мне этот выступ казался отвратительным тут вероятнее всего мог укрываясь от нашего огня сосредоточиться для атаки противник к черту эти сосны ели вырубить их отодвинуть лес от реки хотя никто из нас как сказано не ожидал здесь скорости боев но нам была поставлена задача оборудовать оборонительный рубеж и следовало выполнить ее с полной добросовестностью как положено о ф и ц е р а м и солдатам красной армии первые вестники отступления Появились на следующий день. Брели жители, где-то оставившие все. Среди них встречались бойцы, выбиравшиеся мелкими группами из окружения. Впервые я встретил их с китайцев в солдатских шинелях. Я встретил их у батальонной кухни. Они грелись у костра. Их с любопытством рассматривал командир хозяйственного взвода пожилой лейтенант Пономарев, до войны директор не особенно крупного строительства. Сюда же собрались повара и бойцы, наряженные в тот день на кухню. Пономарев скомандовал «Смирно!» и подбежал с рапортом. Я искоса посмотрел на сидевших у костра. Там кое-кто поднялся, а кое-кто лишь пошевелился. «Что за люди?» — спросил я. Из огня шагнул рябоватый маленький красноармеец. «Из окружения, товарищ старший лейтенант». В то утро я первый раз услышал это слово. «Какое окружение? Где?» Подвязьмой, товарищ старший лейтенант. Теперь он сюда прет. Кто? Известно кто. Немец. Вы его видели? Разве его увидишь? Сыплет, как горохом минами, или прет по шоссе на танках и стреляет во все стороны. Танки видели? В кино, товарищ старший лейтенант. На т а н к е можно глядеть вольно. А тут не до поглядения. Все в глазах мешается. Света не увидишь, когда он тарахтит и бросает во все стороны. «Винтовка где?» «Со мною, в целости». «Извиняюсь, товарищ старший лейтенант, не чищено». «Куда же вы?» «В Москву, на формирование. Мы ходко шли, многих обогнали. Я, товарищ старший лейтенант, взял их под начало, чтобы в ы в е с т и В Москве, говорят, будем бой принимать. Сейчас пойдем. Тут нельзя нам прохлаждаться. Скоро он тут будет». «Пообедать не дозволите с вашего котла, товарищ старший лейтенант». Простодушие, с каким маленький рябоватый солдат признавался в бегстве, было особенно страшным. Его слушали жадно. Я вновь иглядел его часть. Все давно не брились, давно не умывались, и от этого на лица лег одинаковый серый налет. На сапогах и обмотках засыхала у огня невытертая грязь. Все были без знаков различия на шинелях. — Все рядовые? — спросил я. Почувствовалась неловкость. Потом один поднялся. Это был парень лет двадцати двух, с растерянными грустными глазами. — Я лейтенант, командир взвода, — сказал он. Не знаю, быть может, я не изменился в лице, но внутренне шарахнулся словно от удара. Как? Командир взвода, лейтенант, офицер Красной Армии, бежит вместе с красноармейцами с фронта под началом бывалого солдата. В эту минуту повар поставил перед окруженцами кастрюлю с дымящимся супом. «Кушайте!» — сказал он. «Теперь не пропадете, к своим попали. Заправляйтесь!» Я крикнул. «Встать! Лейтенант Пономарев! Арестовать дезертиров! Отобрать оружие!» «Винтовку не отдам!» — сказал рябоватый солдат. «Молчать!» «Лейтенант Пономарев! Исполняйте приказ!» Еще не договорив, я заметил, что Пономарев смотрит куда-то мимо меня, удивленно приподнимая брови. Я оглянулся к батальонной кухне. Устало брели человек десять в шинелях, с винтовками и без винтовок. Некоторые подняли воротники, сунули руки в карманы. Этого у меня не водилось. Было ясно даже издали, эти не моего батальона. Они подошли. «Что за люди?» — спросил я. И услышал. «Из окружения, товарищ старший лейтенант». В этот день, как обычно, я обходил от края до края наш батальонный участок. Было холодно, ветрено, редкий колючий снег застревал ледяной крупой в траве, скоплялся белыми маленькими косяками у затвердевших комьев вспаханной земли. Шел обеденный час, бойцы ели в укрытых местах, в недорытых окопах или за кучами выброшенной глины. Проходя по линии, отмеченной торчащими лопатами, я услышал «Нет, ребята!» Он оттуда не ударит, где вы ожидаете. Он этого не любит, л е з т и где ожидают. Звякали ложки, в яме за невысокой насыпью обедали. А что он любит? Я узнал по выговору, это спросил казах. Обойдет, да и все. И узнаешь тогда, что он любит. И снова казах. А тогда что? Чей-то окоп. Кто тут из казахов? Память подсказала Барамбаев. «Да, здесь его пулеметный расчет. Или Галиулин. Они оба у одного пулемета. Ох, черт возьми, и тут кормят этих пришельцев». «Тогда не давайся», — произнес волевой голос, — «а то погибель». «Лес укроет. В лес он не вхож. Туда он не ходок». Опять тихо звякали ложки. С моими бойцами обедали те, что вышли из окружения. Раздался еще один незнакомый голос. «И мешок мой там, и котелок мой там, мы сидели, кушали, вроде как здесь, и вдруг...» И вдруг побежали подлецы, — хотел крикнуть я, но меня остановила одна мысль. Невдалеке я увидел поблескивающий вороненой сталью ствол пулемета, скрытого за аккуратно уложенным дерном. Там дежурил пулеметчик. В магазин была заправлена боевая лента. — В порядке? — спросил я. — Только нажать, товарищ комбат. Я присел и, наведя ствол на зеркало реки, нажал. Пулемет, дрожа, заработал. Вынимая землю для укрытий, мы здесь еще не проводили стрельб. Это была первая пальба, разнесшаяся над нашим рубежом. Кто-то выскочил из ямы. «Тревога!» — крикнул я. «В ружье!» И тотчас, как искаженное эхо, отдалось. «Немцы!» Голос был странно приглушен. Человек не выкрикнул, а скорее выдохнул это, так, словно немцы были уже рядом. В следующий момент кто-то побежал, за ним другие. Я не успел заметить, как это случилось. Все произошло мгновенно. Лес был недалеко, в полутора-ста-двухстах шагах. Бежали туда. Я поднялся на кучу глины и встал там, молча глядя вслед бежавшим. Рядом раздался яростный крик. «Стой!» И затем ругань. Это выкрикнул появившийся откуда-то пулеметчик блоха. Увидев меня, он кинулся ко мне к пулемету. Меня пронзила острая, как игла, любовь. Ни одну женщину я не любил так, как бегущего ко мне п у л е м е т ч и к а б л а х у Смотрю, остановился Галиулин. Огромный казах, упаковщик по профессии, легко взваливающий на широченные плечи станковый пулемет. Он опустил голову и прижал руку к груди, безмолвно прося извинения. А ноги уже несли его ко мне вслед за блохой. Затем обернулся очкастый Мурин, войны аспирант консерватории, писавший статьи по истории музыки. Но его кто-то подтолкнул, указывая на недалекий лес. И он опять, как заяц, помчался. И опять обернулся. Потом остановился. Вспотевшее лицо на слабой шее поворачивалось то ко мне, то к лесу. Потом он быстро протер пальцами очки и понесся назад, ко мне. Все они были одним отделением, одним пулеметным расчетом. Теперь не хватало лишь командира отделения, сержанта Барамбаева. Я нередко радовался, глядя, как ловко он, казах Барамбаев, разбирает и собирает пулемет. Как легко он угадывает. Точно механик. Где и почему не совсем ладно. Вот и мы, казахи, становимся, как и русские, народом механиков, иногда думал я, встречая Барамбаева. А теперь он прошмыгнул, наверное, где-нибудь мимо, не смея на меня взглянуть. Я молча встречал возвращавшихся. Я знал, мои бойцы были честными людьми. Сейчас их терзал стыд. Как оградить их на другой раз от этого мучительного чувства? Как спасти их от позора? Разве я уверен, что они в другой раз не побегут и опять потом не будут понимать, как это с ними могло произойти? Что с ними делать? Уговаривать? Побеседовать? Накричать? Отправить под арест? Отвечайте же. Что?